Но осмелюсь поклясться, та женщина не идёт ни в какое сравнение с этой. Синану достоится великой чести, когда положат к ногам величайшего из правоверных подобный дар. Просперу побелел. "Но, драгут, она..." Он осякся и глубоко задумался. Отрицать, правду было бы бессмысленно, а это возможно, возымеет эффект. "Она моя жена, драгут. Так ли?" Что ж, жаль, очень жаль. Девушка встретит большую благосклонность в глазах самого великого из владык. Ведь она столь очаровательна. Страх уничтожил остатки гордости Просперу. Он поборол себя и стал чуть ли не умолять корсара. Когда вы были моим пленником, драгут, не делал ли я чести вам благороднейшим обхождением? Точно так же, как и я вам. Теперь мы в расчёте. Мы вместе мучились увесла. Разве общие страдания не объединили нас? Однажды вы сочли, что да. Но кончилось это тем, что вы не сдержали слова. Отнюдь нет. Единственное, в чем я могу поклясться, это в верности слову. Вы можете запросить с меня еще большую плату и получите ее. Выслушайте, дорогут. Назовите выкуп, который вам хотелось бы иметь за нас обоих. Сколь он невелик, он будет доставлен. Чего бы это мне не стоило. Полагаете, я поверю вам снова? Этого я не прошу. Мы останемся вашими пленниками, пока не будет получен выкуп, но чтобы потом мы были освобождены. Дороготу усмехнулся. А если я попрошу тысяч дукатов? Согласен, страстно выговорил Просперу. Стало легче на душе, он почувствовал, как отлившая отщёк кровь возвращается. Деньги привезут из Генуи, мои матросы доставят письма в банк Святого Георга. Он еще шире расплылся в усмешке. Но я не назвал этой суммы, ни тысяч, ни 20. Не думайте, что даже сто тысяч дукатов заставит меня расстаться с племянницей Дыря. Вы, видно, забыли, сколько мне должен этот старый морской волк. О, Аллах велик, может, адмирал вспомнит об этом. Неверная собака, когда узнает, что племянница его Наследница фамилии находится в сирали Сулеймана. Может быть, в конце концов пожалеет, что приковал меня к веслу и принудил попробовать на вкус плеть надсмотрщика. Столь отрадная мысль приносит утешение. Ну как же я, воскликнул Просперу. — значит, я ничего не стою? Ведь я же сказал вам, что племянница Дария моя жена. Доггот расправил плечи. В силах ли я отказаться от возможности столь щедро отомстить из-за того, что пострадаете вы? Я ничего не задолжал вам. Но видно на то воля Лаха, Всемилостивого и Всевидящего, чтобы наказание виновных иногда разделяли безвинные. Я сочувствую вам, сеньор Проспера, но не настолько глубоко, дабы отказаться и спить столь сладкую чашу и лишить Сулеймана прекрасного дара. Синан хорошо придумал. Просперу покинула самообладание. Он обрушил на Драгута поток ругательств, называя его гнуснейшим из мерзавцев, употребляя самые ядовитые, известные на востоке и западе выражения. А Драгут, воплощение хохочущего дьявола, решительно не собирался гневаться, даже когда самые страшные проклятья достигали его слуха. Когда прошла наконец буря, Проспер устыдился собственной слабости. Поняв, что служит всего лишь предметом насмешек, драгут смечился. «Ну, полно-полно, слова не проливают крови. Но все же, произнеся их не теряйте головы. И за меньшее следовало бы послать вас на грибную скамью. А так и случится, если вы начнете снова. Теперь вместе с вашими приятелями перейдите на борт моего Голиаса, и вреда вам не причинят до тех пор, пока будете осмотрительны. Осмотрительными стать придётся. Клянуся лахом. Глава 25. Заподня. Спустившись со тьме, один луч надежды проспера все же различал. Поскольку Джану предназначали в подарок великому владыке, до последней страшной минуты ее будут ревностно охранять и соответственно проявлять почтительное обхождение. Как не тяжело даже подумать об ужасных намерениях разбойников, осуществятся они во всяком случае не в ближайшие дни. Впереди есть время, а оно всегда дарует хотя бы ничтожную надежду на то, что случится нечто непредвиденное. Когда Драгута осознал, что за ним охотятся немалые силы и что гончие не сбиты со следа, ему волей-неволей пришлось вернуться к мысли заручиться поддержкой Хайр аддина в Стамбуле. Пусть даже доведется снова попасть под власть старого вояки. Но прежде всего нужно отсидеться в Джербе и дождаться подкреплений, который должен был набрать в Алжире Ярин Сабах. Причем для упомянутых галерней исключена опасность захвата до тех пор, пока они не сольются с его флотом. Но если все закончится благополучно, то можно уверенно рассчитывать на доброжелательность блистательной Порты. Итак, выбрав якоря в Пентилерии, корабли неспешно взяли курс на юг мимо разоренного поселения Драгута в Михеде. Стараясь избегать неблагоразумных поступков, таких как, к примеру, заход в порт, он в то же время неразумно прошел менее чем в полумиле от Михедии, не сумев при естественного любопытства рассмотреть город с близкого расстояния и оценить разрушение. Проклиная на чем свет стоит этих небывалых шакалов, так разоривших его гнездо, драгут медленно пошел вдоль берега. Он не торопился. Слишком мала была пока вероятность преследования. Стоило даже задержаться здесь в ожидании подкреплений, а это, как ему было известно, дело нескольких недель. В нещадной зной, не нарушаемой даже намеком на легкий бриз, галеры с бригантинами на буксире медленно ползли на юг через прозрачно-зеркальные воды, в которых отражалась каждая черточка пейзажа. Миновав Сфакс и Кархинакские острова, они пересекли широкий Габесский залив и попали в конце концов в мелководье вокруг Джурбы этого, воспетывающего гомером острова Лотофагов, пожирателей лотоса. Со всеми предосторожностями, которых требовали особенности места, галеры еще до начала прилива буквально проскользнули через горло бухты. Длиной около 20 миль и 15 миль шириной, огромная лагуна лежала между зыбучими болотами и обширным зеленым пространством суши, которое называли островом Частенько в часы мощного прилива земля это строго оправдывает свое определение, потому что тогда с юго-востока толще воды на несколько миль заливает болотистую местность, где гнездятся фламинго. Однако на сей случай здесь проложена безопасная дорожка, гать под названием Тарик Эль-Джимил, так что именовать жербу полуостровом будет ближе к истине. Войдя внутрь просторной лагуны, Флот дорогута проследовал вдоль берега Джырбы до самого селения Хумаджын, скопление домишек вокруг полуобразной мечети, частью выстроенных из камня, частью глинобитных, крытых тростником, в изобилии предлагаемым окрестными болотами. Здесь в прозрачных водах бухты, обрамлённой пушистым тамариском и серебристой линией пляжа, корсары бросили якорь. Приход их означал возможность торговли для обитателей этой земли, плодородной и цветущей Подобно саду, в котором поблескивающие зеленые финиковые пальмы высятся над серо-зелёными оливами и глянцевой зеленью инжира. Берберийские женщины с открытыми светлыми лицами спускались к пляжу, ловко неся на головах плетёные корзины, которые были доверху наполнены всякой всячиной: крупными золотистыми оливами, липкими плодами рожковых деревьев, арбузами, что рано поспевали в благоприятном климате, цыплятами, яйцами, Вместе с мужчинами они садились в лодки с высокими бортами, чтобы под аккомпанемент визгливой разноголосицы отправляться предлагать свое добро, что не могло пройти незамеченным. Если пожирателям лотоса островитянам их собственные плоды порядком надоели, то карсарам они были желанны и ароматны. Даже несчастным рабам во все последующие дни довелось отведать нечто вкуснее, чем жесткие сухари и бобы, что обычно составляло их скудную пищу. Дорагут в твердой уверенности, что надежно укрывшись в бухте, сможет беспрепятственно ожидать подкреплений, воспользовался такой возможностью для киления своих галер. Он распорядился смазывать кили пяти судам одновременно. В первую очередь нужно было расснастить и перетащить поплавно поднимавшему с дну кот мелите суда, что наиболее пострадали во время шторма и нуждались в некотором ремонте. На побережье установили наковальню, И рабов отправили на работу. В течение пяти дней труды протекали спокойно и неспешно. Затем с северной части острова из селения Хум-Эс-Сум прямо к якорной стоянке прибыл на верблюде гонец с известием о том, что с севера через Габесский залив продвигается большой флот. Ошеломленный и подавленный драгут, отдал распоряжение оседлать лошадей и с несколькими из своих офицеров сам двинулся в путь желаю удостовериться, какова принадлежность упомянутых судов. Не доехав одной мили до пролива, они заметили прибывший флот. Суда достигли мелководье и стали там на якорь. 36 галер и глясов со вспомогательными транспортными судами, составлявшими почти такое же число. На клотиках одних развивались красные золотистые стяги Испании, на других красно-белые Генуи. Драгута, однако не нужно было рассматривать знамена, чтобы понять, с кем придется иметь дело. Уже на якорной стоянке, когда получил весть о приближении флота, он догадался, что это отнюдь не ожидаемая поддержка из Алжира. А судя по всему, вступив в сговор с дьяволом или овладев колдовскими чарами, Андрей Адриау умудрился выследить его в бескрайних просторах океана. Лишь позже, немного придя в себя, он припомнил Как шёл вдоль берега слишком близко от михедей, и наверняка оставил там след. При виде смертельного врага его обуял благоговейный трепет, даже бледность проступила на смуглой коже. Он попал в лапы неверного Гинесса. Проклятая лагуна, которая вселяла чувство безопасности и надежности, стала ловушкой, откуда не было выхода. И неверные дети преисподней хорошо сознавали это, иначе бы им не пришло в голову бросить якорь именно здесь заблокировав единственный выход, через который могли ускользнуть корсары. Он бесновался, как припадочный, не стыдясь своих офицеров, неистово размахивал руками, насылал проклятие на Андреа Дриа, лагуну джербу, на свою собственную тупость, позволившую оказаться в таких тисках. Затем, исчерпав весь известный ему набор ругательств, повернул обратно горячего арабского скакуна, Устремляясь вместе с остальными в десятимильный путь назад, к своей стоянке. Возвращение взволновало всех. Весть Адриа пробежала по рядам его воинов, мгновенно приведя их в оцепенение. Это же состояние передалось серабам, возрождая надежду в сердцах двух тысяч христиан разных национальностей, что сидели на веслах драгута. Однако ни для кого новости не оказались столь желанными, как для Просперро. В своей жизни ему приходилось переживать дни, которые оставили самые жалкие воспоминания: дни апатии, безумного отчаяния. Тем не менее, они не идут ни в какое сравнение с обрушившимся теперь на Просперу состоянием полной беспомощности. Товарищи его включили в команду рабов в Голиаса. Гляса. Самому же предоставили некоторую свободу. Отныне Просперу может пользоваться предложенной драгутом трюмной каютой и более того, столоваться в капитанском шатре. Таким образом, Анатолейц относился к пленнику, сообразно его рангу до той поры, во всяком случае, пока судьба его не решится окончательно. Просперу не только не оценил с благодарностью подобное отношение, он негодовал. В шатёр старался не заходить, дабы избежать общества корсара и его подчеркнутой любезности. Какова в данных обстоятельствах казалось самоумышленным издевательством. Хотя совсем уклониться от общения с ним не представлялось возможным, ведь нужно же было где-то питаться. Застолья проходили в обстановке праздничного настроения, и никому не было дела до мучений пленного, его унылого молчания и изможденного вида. Вообще-то про сперу стоило призадуматься, да поразмыслить, много ли у него поводов радоваться, оказавшемуся рядом дыря который столь удачно взял драгута в тиски. Но поскольку теперь его не отпускал неведомый доселе ужас за судьбу Джаны, он был несказанно рад изменению хода событий, так что по возвращении драгута из хум Хумс-сума чувствительно преобразился внешне. Озабоченный собственными свалившимися на голову бедами, драгут поначалу не заметил этой перемены. Занимало его обдумывание необходимых мер, Как отразить неожиданный удар, какими бы бессмысленными они ни казались. Прежде всего распорядиться снять с кораблей дюжину самых мощных орудий. Послал за старым хадабом, шейхом Джербы, обязав его отрядить на корсарскую службу несколько тысяч берберов, дабы они соединенными усилиями с невольниками Драгута быстро соорудили форт у мыса при входе в проливы, где следовало установить снятую артиллерию. Берберы и рабы, как трудолюбивые муравьи, воздвигали на голом месте земляные укрепления под бдительным присмотром Анатолиица. Забыв о еде, он лично контролировал строительство бастиона. Валили финиковые пальмы и укладывали толстые коричневые стволы вперемешку с крепкими вековыми тамарисками, а над наносным бруствером, который дополнительно укрепляли землей и глиной, лихорадочно работающие берберийские мужчины и женщины создавали ивниковое ограждение. Часы летели быстро. Но уже скоро к участку строительства задыхающие, с облитые потом, полуголые рабы подтаскивали руддю. Работа чудодейственным способом близилась к завершению. Оставалось лишь взгромоздить наверх тяжёлой пушки. Не давая ни малейшей передышки рабам, их заставили выполнять эту задачу. В то время, как драгунские офицеры проворно бегали, выкрикивали приказания, красноречиво подкрепляя их ударами бичей, Перемещали работников из одной точки в другую. Сам драгут старался быть всюду. Темные суровые глаза его не упускали ни единой мелочи. Нетерпеливым, резким голосом указывал он на ошибки. Когда все было закончено, он вышел на широкий парапет, пустым взором обозревая содеянное. Испытываемое удовлетворение омрачалось ощущением ненужности грандиозной постройки в сравнении с нависшей угрозой на невесёлой мысли точно эхо отозвался вблизи чей то бодрый голос. Такой труд, и ради чего, мессер драгут? Тот резко повернулся, обнаружив рядом Просперу, нахмурился в свирепом изумлении. Вы здесь? С чего разрешение? Что привело вас? Простое любопытство. Да никто мне и не препятствовал. По сравнению с осунувшимся драгутом, ноздри которого так и раздувались от бешенства, он выглядел посвежевшим. «Выражаю искренние соболезнования по поводу вашей изобретательности и героических усилий, Проспер улыбался. Вы только крепче забиваете дверь собственной темницы, месьер Драгут. Драгут еще больше разъярился от столь неприкрытой издевки. Да вернет Аллах твою душу в преисподнюю, и прошел бы мимо Если бы не почувствовал почти мольбу в ответе незваного собеседника да пошлет тебе Аллах зренье, чтобы различить, где таится спасение. Гнев Драгута сменился неподдельным удивлением. С минут он пялился на пленного округлившимися глазами. А вы его видите? спросил он наконец. Увидел бы, если б желал вызволить вас из могилы. Могилы? Где же могила? Друготу вновь кипел Пусть это не законорожденное сатанинское отродье попробует войти в лагуну, и вы увидите, кто окажется в могиле. О да, будь все дело в этом, вы подготовились неплохо. Только к чему, скажите, Андреа Адариа, утруждать себя заходом сюда, когда ему достаточно дождаться, пока это сделаете вы. А ждать он будет терпеливо, очень терпеливо, как стервятник. Дорогучещёл в сравнении неудачным. А потом отвечал гнусным ругательством, за которым последовал вопрос: ради чего я стану выходить? А вы намереваетесь заняться земледелием в Жербе?" Дрогнут сжал кулаки. Однако сомнения, раньше уже беспокоившие его, обуздали ярость и заставили проглотить насмешку. "Если я не могу остаться здесь навеки, еще меньше этого захочет Дариа. У меня во всяком случае есть некоторые преимущества. При необходимости я дождусь, пока зимние бури преневолят его убраться во свояси. Проспер расхохотался, пренебрегая недовольством, вызванным им не только в драгуте, но и ворчавших, нахмурившихся корсарских капитанах, что привлечённые шумом перепалки, собрались рядом. Да, конечно, даря глупец, о таком конце он не подумал. Пусть бы и думал, ему это не поможет. Да неужели? Будь я на его месте, я бы знал, что делать. Утомившись ожидать вас, я бы высадил на восточном побережье джербой силы, достаточно мощное, чтобы овладеть фортом, а потом двинул корабли и покончил бы с вами. Полагаете, дворяне приходит подобное в голову? В свою очередь, расхохотался корсар. Да Давнушитый Малах приблизить свое поражение, для того ему понадобится половина всех сил. В ту же секунду, как он начнет высадку, я брошусь и раздавлю вторую половину. Полным хозяином прохода ему уже не быть. Ради этого я и выстроил форт. Теперь, вероятно, вы не сочтете мои действия пустой тратой времени. С этими словами, подводящими по его мнению черту, он уже поворачивал, уходить. ходить. Возражение Просперу опять остановило его. Почему вы столь упорно продолжаете думать, что дыря слеп, А вы все ясно видите. Он не даст вам выскользнуть из мышеловки и будет ждать, пока его не усилят войска достаточные для высадки. Для этого не нужно посылать дальше Неаполя, и я бьюсь об заклад, что он уже послал за подкреплением. До зимы далеко dragut, а Адриа, как я уже сказал, терпелив. И окончательно добивая корсар, он повторил зловещую фразу. Как стервятник Естрбиное лицо драгута мгновенно исказилось бешенством. Однако ему удалось совладать с гневом, и он оскалился со словами: "Что ж, уповайте на эту возможность своего освобождения", с издевкой произнес он. Затем устав от перебранки, которая к тому же усиливала раздражение недоумевающих капитанов, добавил суровой сдержанностью: "Возвращайтесь на мою галеру и не сходите с борта". Если я увижу вас на берегу без разрешения, закую в кандалы. Прочь. Он гневно простёр руку, круто повернувшись на каблуках. Проспер возвращался над флагман под конвоем нескольких драгуцких офицеров. Однако это обстоятельство не препятствовало ему несколько мгновений пребывать в довольном расположении духа, в том, что его доводы достигли цели и джани обеспечены, если не освобождение то во всяком случае полная безопасность можно было не сомневаться. последующие три дня он видел Драгута лишь мельком, а посещал борт Голиаса только для сна. Все дневные часы он проводил в форте, не отрывая бдительного взора от имперского флота, который расположился на расстоянии миль от берега. Вытянутый в дугообразную линию от материка до самого восточного отрога острова, он отчетливо вырисовывался при свете полуденного солнца. Под лазурным небом, застывшим, будто полированная сталь над зеркальной поверхностью моря, в эти душные июльские дни Гинесс Галеры затаились в ожидании, когда загнанный в капкан неприятель шевельнётся, движимый отчаянием. И пойманный в ловушку главарь пиратов, следя за этой проклятой неподвижностью, действительно невольно сравнивал своих врагов со стаей стерегущих сервятников, как метко выразился Проспер. Происходящее болезненно отражалось на нем. У Драгута сунулось с лицо, ввалились глаза. По любому поводу он озлоблялся и сквернословил, никогда еще не считая дела при Гуалате, когда он попал в геноизский плен. Никогда еще, не считая дело при Пригуалати, когда он попал в геноевский плен, не ощущал себя Анатолийц в положении более отчаянном. В Галате все таки была возможность сражаться, а здесь, по злосчастной насмешке судьбы, даже она отсутствовала. Тем временем Келевань и очистка днищ были прерваны, так как в любую минуту Драгуту могли понадобиться все корабли. Команды бездействовали полностью уверив в последней надежды драгуту и Аллаху. Лишь они могли вызволить их из положения, представлявшегося им безвыходным. К вечеру третьего дня лопнула сохраняемая драгутом гордость, которая до сих пор не позволяла ему спросить про сферу, на что он намекал, когда говорил о возможности уберечь флот от разгрома. Ступив на борт Голиасса, он послал за Гинессцем Просперу привели в шатер, где его дожидался, скрестив ноги на своей цветистой тахте, сам корсарский предводитель. Он был без кафтана, в белом от головы до пят. Выделялись только смуглое лицо и темная борода. В последнюю нашу встречу вы намекали. На что вы намекали, когда молили Аллаха послать мне зрение, чтобы увидеть, где таится безопасность? На моё дружеское желание увидеть вас, вызволенным из сетей, коими вас сопутал Дрия, последовал мягкий ответ. "Да, конечно, конечно", заворчал Драгот. "Значит, Аллах наставил вас, помог зародиться дружескому желанию в вашей голове. Это может пойти вам на пользу. Надеялся, что вы догадаетесь сами". Окинув взглядом помещение, Просперут отыскал низкий турецкий столик, инкрустированный костью и перламутром, и, воспользовавшись им как скамьей, уселся без приглашения. Не говоря о ваших талантах, дорогой, вы удачливы, а в нынешнем чрезвычайном положении, вероятно, наиболее отчаянном в вашей жизни, вы держите в руках цену за свое избавление. Не понимаю, как вам самому не пришло это в голову. Пошлите гонца к Андреа Дариа и передайте, что у вас в руках его племянница, и предложите ее, как выкуп взамен вашего свободного выхода в море. Скрывая тревогу, Просперо говорил непринужденно. Он затаил дыхание, как игрок, который пошел в абанк и ожидал результата входа. Глаза Драгута чуть расширились, и взгляд его довольно долго не покидал лица Генуэсса. В конце концов он медленно заговорил: с легко угадываемой усмешкой в голосе Как известно, вы неверно и высоко оцениваете своих женщин. Но слишком невероятно, чтобы одной женщины было достаточно в качестве выкупа за драгутрейсы и всю его флотилию. Я не прошу веровать в это, но попытайтесь. Яил, пустая трата времени. Да для чего вам вообще теперь время? Попробуйте, драгут Если ничего путного и не выйдет, положение вряд ли ухудшится, если не считать того, что этот генуэзский пес посмеется надо мной. Он еще больше посмеется, если вы не предпримите ничего. Да укоротит Аллах твой язык, заручал драгут, но добавил: "Я подумаю об этом". Хотя раздумья и не принесли облегчения, но уже рано утром привели его на борт синанской галеры. Выбирать было нечего. А значит, и не было смысла пренебрегать любой, самой безрассудной возможностью. На приветствие Синан он тут же ответил требованием доставить ему женщину. Емнухо покинула состояние апатии, в котором он пребывал последние дни. Маленькие глазки подозрительно впились в лицо капитана. Чего ты от нее хочешь, дорогут? Скривив рот, он медленно покачал головой. Эта женщина не для тебя. Знаешь, для кого я ее предназначаю? «Мне, возможно, удалось найти для нее кого-то другого, прозвучал сухой ответ, которого оказалось достаточно, чтобы разбудить гнев Синана. Затряслось все его грузное тело. Она моя, завизжал он. Мой трофей, моя доля, мы так договорились и окончим на этом. Доброрумить «Да тебя, Алах, прежде чем предложить эту жемчужину Сулейману, мы должны выбраться из журбы он объяснил, чему обязана послужить мадонна Жана. Частично этим объяснением и частично властным приказом удалось ему вынудить несговорчивого Синана привести девушку. Она вошла с неизменным безмятежным спокойствием, непонятным этим мужчинам. Серо-бархатная накидка была надета поверх парчового платья. Капюшон скрывал темные волосы с алмазной заколкой в прическе. Все как в тот день, когда её захватили. Выглядела она бледнее обычного. Под глазами появились тени и морщинки страдания, печать ее заключений и тревог. Но предстала она перед ними без мольбы или жалобы, с некоторым оттенком презрительной отчужденности, своеобразного вызова драготу. Тот восседал на диване в некотором отдалении от Синана, отчиняя принесенное по его требованию емнухом гусиное перо. При ее появлении он оторвался от занятия, оглядывая ее в течение нескольких мгновений с таким любованием в темных глазах, что не на шутку встревоженный Синан потянулся к нему, дёргая за рукав кафтана, и произнося визгливые увещевания по-арабски. Анатолис будто проснулся и в спокойных ровных интонациях сообщил, с какой целью вызвал ее. Девушке надлежит написать письмо своему дяде, адмиралу Андреа Даря изложить условия, которые он предлагал в обмен за неё. Необходимо, чтобы она начертала эти строки своей рукой, дабы удостоверить свое присутствие на мусульманской галере. Для нее были откровением сведения об Андреа Дариа, который не просто находился здесь, а так прижал ее похитителей, что они прибегли к подобной попытке. Новость нарушила ее величавое спокойствие, грудь под золотыми позументами корсажа стала вздыматься в безудержном волнении. Расширившиеся глаза сверкнули внезапной страстью, пятна краски выступили на бледном лице. Но весьма скоро внешние признаки надежды исчезли. Последовал невозмутимый отказ написать письмо. И ей слишком хорошо знакомо высокое чувство долга, свойственное адмиралу, дабы предположить, что он позволит ей послужить предметом такой сделки, то, что я и предполагал, вымолвил удрученный драгут. Но идея принадлежит Просперу. Она извлекла из его слов уверенность, что с Просперу, во всяком случае, все благополучно, чего трудно было ожидать в данных обстоятельствах, и сердце у нее сильно забилось. Джани посчастливилась находиться в приятном неведении относительно намерений Синана на ее счет, и не до конца веря в помощь Дариа, она все же не считала положение вовсе безнадежным. Насколько хорошо ей были известны понятия адмирала, выяснилось вечером из ответа Дариа. Он состоял из таких оскорбительных выражений, что драгод был близок к тому, чтобы выместить бессильную злобу на том, кто вдохновил его на подобный опыт.